Я вызывал ее по пять-шесть раз в неделю, иногда дважды в день. Я звонил ей на пейджер, и через час она уже являлась ко мне. Мы проводили вместе столько времени, сколько мне хотелось. Наше соглашение прекрасно работало. Но потом Николь уехала в Дербишир. Почему? Она заявила, что ей необходимо выполнить данное одному адвокату обещания, Поработать у него, и что она уезжает только на лето, я, конечно, одурел от любви. Но не настолько, чтобы поверить ее объяснению. Я предупредил, что не буду оплачивать ее квартиру в Фуллиме, если ее не будет в городе. Однако она все равно уехала. Предпочла рискнуть вашим расположением. И что бы это могло значить? Самое очевидное. Я понял, что если она готова уехать в Дербишир, отказавшись от моего содержания в Лондоне, то для этого имеется некая причина. И такой причиной являлись деньги. Видимо, кто-то там платил ей больше меня, что означало, безусловно, наличие другого мужчины. Этого адвоката? Я бросил ей такое обвинение. Она отвергла его. И мне пришлось согласиться, что обычный адвокат не в состоянии содержать ее, не имея дополнительного независимого источника дохода. Видимо, там имелся другой спонсор. Но она не назвала мне его имени, несмотря на все угрозы. «Это только на лето», — твердила она. «А я продолжала орать что в таком случае она больше меня не волнует и может катиться на все четыре стороны, — вы поссорились. Да, крупно. Я лишил ее содержания. Я знал, что ей придется вернуться в эскортную фирму, а, возможно, даже пойти на улицу, если она захочет продолжать жить в той квартире по возвращении в Лондон. Я был совершенно уверен, что она передумает, но я ошибался. Она все равно меня бросила». И спустя всего четыре дня я сам позвонил ей, готовый пообещать все, что угодно, лишь бы она вернулась ко мне. Больше денег, новый дом, господи, даже мое имя. Но она не захотела вернуться. Она заявила, что перспектива улицы ее вполне устраивает. Небрежно так бросила, будто я спросил ее, как ей нравится жизнь в Дербишире. И вот что она поведала мне тогда. Мы напечатали рекламные открытки, и Вай уже начала работать по ним. Я буду заниматься тем же, когда вернусь в город. Давай сохраним добрые отношения. В любом случае у нас с Вай все будет в порядке, потому что клиенты звонят и днем, и ночью. Вы поверили ей? Я обвинил ее в том, что она пытается свести меня с ума. Начал ругаться, потом извинился, потом она начала подыгрывать мне по телефону, и мне так отчаянно захотелось ее... что стало невыносима сама мысль о том, что она отдается там кому-то другому, кем бы он ни был. Потом я вновь принялся ругать ее, глупо, чертовски глупо, но мне ужасно хотелось вернуть ее. Я готов был пойти на любые... Он вдруг замолчал, видимо, осознав, как можно истолковать его слова. Линли сказал, «Да как насчет вечера вторника, сэр Адриан? Инспектор, я не убивал Никки, я не смог бы причинить ей никакого вреда. Мы даже не виделись с июня». Вряд ли я стоял бы здесь, разговаривая с вами, если бы... Нет, я был не в состоянии причинить ей вред. Как называется ваш клуб? Брукс. Во вторник я ужинал там с коллегой. Надеюсь, он сможет это подтвердить. Но, бога ради, прошу вас, не говорите ему о том, что... Об этом никто не знает, инспектор. О моих пристрастиях знаем только мы с Хлоей. И любой из тех, с кем захотела бы поделиться Николь Мэйден, подумал Линли. Какие чувства испытывал сэр Адриан, понимая, что так тщательно оберегаемый секрет повис над его головой? Домокловым да мечом. На что он мог решиться под угрозой разоблачения? Николь познакомила вас со своей подругой? Да, однажды мы встретились с ней, когда я отдавал ей ключи от квартиры. Значит, Вай Невин, ее подруга, была в курсе вашего соглашения? Вероятно, я не знаю».